Вячеслав Коротин. «Шпага императора». Читает Евгений Лебедев. Пролог. «Выпьем за то, чтобы нас всегда окружали хорошие люди». Говорят, это был любимый тост фельдмаршала Паульса. Анекдот, конечно но конкретно мне в этом мире на хороших людей здорово повезло. И давно уже не хотелось в тот самый конец XX века, где в России цвели и пахли бандитские девяностые, где мне, для того, чтобы набрать денег на лечение сына, пришлось пойти в гладиаторы. Да-да, именно, в гладиаторы. Без всяких кавычек. Я даже благодарен той неизвестной силе, что перенесла меня во время рыбалки в начало века 19го, всего за год до наполеоновского нашествия. Да, и здесь тоже пришлось убивать, но не ради потехи толпы, а защищая себя и близких, защищая родину. А вот с самого момента попадалового везло просто катастрофически. Помещик, семья которого приняла меня в качестве постояльца, оказался не Троекуровым каким-нибудь, а честным и умным мужчиной. Его очаровательная дочка Анастасия ныне моя жена. Здесь вообще продолжать нечего. Более чудесной женщины свет вообще не создавал. Все, кто в этом усомнится в моем присутствии, немедленно получат перчатку в физиономию и через некоторое время железо в организм. Все-таки шпажная школа конца XX века серьезно превосходит оную начала 19 -го. Один мелкий помещик по фамилии Кнуров, посмевший оскорбительно отозваться о Насти, уже не владеет правой рукой. Я ему на дуэли плечо поранил. Как вообще этого хмыря не убил тогда. Да нельзя было. Я не мог в столицу въехать с трупом на плечах. Слишком важную миссию на себя вскромоздил. внедрить в русскую армию Александра динамит, полевые кухни, санитарию и гигиену, двинуть русскую науку. Результаты оказались весьма неплохими. С помощью динамита и солдатской смекалки я устроил французам при переправе через Неман настоящее фаер-шоу. Пылали понтонные мосты, враги гибли в реке тысячами, А на противоположном берегу горели огненные буквы. «Добро пожаловать в ад!» На французском, естественно. Ох, как испортилось моими стараниями настроение У двуна десяти языков, что приперлись в Россию. Полевая кухня в ротах теперь святыня, Солдаты крестятся, проходя мимо. В армии ее иначе как «Матушкой» и не зовут. В бою под Островно французы как-то опрокинули боевые порядки и погнали было наших солдат. Но тут кто-то крикнул «Матушку забирают!» И бойцы, не сговариваясь, развернулись и всыпали ворогом так, что только полетели клочки по закоулочкам у тех, кто уже собирался праздновать победу. И опять все благодаря хорошим людям» что попались на пути, не остались равнодушными, поверили, заинтересовались. Ничего бы не получилось без доброго доктора Бородкина, которого я увлек исследованиями бактерий и методов их нейтрализации. Без генерала Бороздина, помогшего с внедрением пули Минье, которая повысила как скорострельность, так и дальность стрельбы чуть ли не в разы. Кроме диверсий на всех доступных переправах и снайперских засад, ставших возможными благодаря внедрению в армии взрывчатки и новой штуцерной пули, гордого корсиканца ждет еще немало сюрпризов. Я заранее помог подполковнику Засядька создать чуть ли не «Катюши» своего времени. Уверен, эти боевые органы еще исполнят свою партию, причем в самый подходящий момент исполнят – «Ой, как кисло придется наполеоновской армии!» Хотя в тактике я выиграл, а вот что в стратегии? Не придет ли в голову Барклаю дать генеральное сражение прямо под Витебском или под Смоленском? Нет, не может быть. Слишком разумен и опытен наш военный министр. «Измотаем императора! Сделаем его!» Хорошие русские люди его обязательно осилят. И завтра мне с ребятами предстоит совершить очередной маленький шажок к этой цели.